Селеное утро зоны закончилось, растворилось в обычном солнечном свете. Они уже довольно далеко отошли от насыпи и медленно гуськом поднимаются по склону пологого холма. Насыпь отсюда видна как на ладони, что-то странное происходит там, над поверженными танками, над разбитыми платформами, над опрокинутым тепловозом, словно бы струи раскаленного воздуха поднимаются над этим местом, и в них время от времени вспыхивает и переливается яркая, клочковатая радуга. Но они не смотрят туда. Профессор идет впереди и перед каждым шагом настороженно высматривает место, куда поставить ногу. Антона мучает плохо уложенный рюкзак, но и он не вертит головой, хотя смотрит не столько под ноги себе, сколько под ноги профессору. Дистанцию он соблюдает плохо, но Виктор пока молчит. Взгляд его с привычной автоматической быстротой скользит от собственных ног к затылку Антона и к затылку профессора, вправо от профессора, влево от профессора и снова к себе под ноги. Профессор добирается до вершины холма, и Виктор сейчас же командует «Стой!». Профессор замирает на месте и осторожно представляет поднятую было для следующего шага ногу. Они сбиваются в кучу, смотрят вниз. Ниже по склону, метрах в тридцати-сорока, лежит обширная проплешина, начисто лишенная растительности, гладкая и даже отсвечивающая на солнце, как мутное стекло. Посередине ее красуется что-то вроде большой металлической лепешки, в которой только по вдавленным в проплешину лопастям можно узнать остатки вертолета. — Господи, — произносит Антон, вытирая солбопот, — что это с ним? Гравиконцентрат, объясняет профессор. Как вы сказали? Заткнитесь, говорит Виктор. Прищуренными глазами он внимательно разглядывает про плешину и ее окрестности. Он колеблется, потом решительным движением, запускает руку в набедренный карман и извлекает несколько гаек. Это область повышенной гравитации вполголоса втолковывает профессор Антону. В этом месте сила тяжести в тысячи раз выше обычной. Антон пораженно цокает языком, но, судя по всему, не очень хорошо понимает, о чем идет речь. Виктор, нешироко размахнувшись, бросает гайку. Описав высокую дугу, она падает в десятки метров впереди. — Идите за мной, — произносит Виктор, — шаг в шаг. Остановившись на месте падения гайки, он бросает вторую, Целись правее края проплешины. Несколько первых метров гайка летит по обычной дуге, а потом, словно кто-то невидимый, срывает ее с траектории, и она в кость со страшной скоростью уходит влево по прямой и врезается в почву в метре от края проплешины. — Ага, — удовлетворенно говорит Виктор, — расползлась жаба. И он бросает следующую гайку, — Еще правее от проплешины. На этот раз гайка летит, как ей положено, и падает в тридцати шагах впереди. За мной, — командует Виктор, — шаг шаг. Они переходят на место падения третьей гайки, причем Антон следует за профессором в ногу, прижимаясь грудью к его рюкзаку и опасливо косясь влево на страшную проплешину. Виктор кидает следующую гайку, забирая еще правее.